Глава четвертая. Толлиус. Без претензий. «Тут это... Искали вас?» Такими словами встретил Аболиус старика в ответ на вопрос, «Все ли было в порядке в мое отсутствие?» «Кто?» — сейчас же встрепенулся Толлиус, который только что вернулся из вояжа в баратон. «Да, Креп, сын печника-гремихи». Искусник заметно расслабился. «И что ему надо?» Мать у него третий день разродиться не может, хворая через это сильно. Вот отец и послал узнать, не можете ли вы пособить с этим, и сколько за услуги возьмете. А так, как будто спокойно все. Вчера, как велели, ездил на луга. Как велели, ничего там не трогал, только посмотрел. Плетение, что велели понять и повторить, тут не совсем, обожди. Перебил Толлиус отчет ученика. Что там с болящей? Давно приходили? Утром. Пожал плечами Аболиус. А какая разница? Все равно с них много не возьмешь. Это смотря чем брать, расплылся в жабьей улыбке старик. Вот сейчас похлебаю горяченького с дороги и сходим, посмотрим. Примерно через час, когда солнце уже скрылось за горизонтом, и о нем напоминала лишь светлая полоса неба на западе, парочка отправилась навестить роженицу. Причем Аболиус вел с собой бульку. Без веревки, при этом вышагивал сам, выпендриваясь перед стариком, хотя тот, похоже, этого факта даже не заметил и по достоинству не оценил. Когда парень не отвлекался на животное, Он все свободное время тратил на безуспешные попытки увещевания своего учителя. «Не надо с и связываться. Случись, что с младенцем на нас свалят. Ой, не к добру это. Не просто же так баба третий день лежит». Толюс внимал молча. Наконец остановился и ответил, постучав себя по виску пальцем. «Они говорят, что нам польза будет». Дальше ученик шел молча, лишь бросая внимательные взгляды на учителя. В деревнях ложатся рано, так что многие окошки в домах уже были темны, а скотина и пернатые давно загнаны в хлева и птичники. Однако в доме печника явно еще не ложились. Лучины теплились сразу в нескольких окнах, а по двору бродили свиньи, про которых все забыли. Уже на крыльце Стали слышны стоны измученной женщины, поэтому стук в дверь внутри услышали не сразу. И почему-то сразу не заметили светляк-искусника, которым он освещал себе дорогу. Наконец, из дома выглянул взъерошенный мужик богатырского роста, так что ему пришлось согнуться, чтобы не удариться головой о низкую притолоку. Он не успел ничего сказать, как Толлиус полувопросительно, полуутвердительно уточнил. «Хозяин!» Мужик кивнул. «Здравия в дом любезный!» Старик потеснил печника и уверенно вошел в сени. «Сказывали, будто звал». «Да, господин», — ответил мужик смиренным голосом, который совершенно не вязался с его рослой фигурой. Но «Ну так что за дело?» — степенно спросил искусник, приняв образ властного и сильного человека. «Жена моя, Крася, никак не разродится». «К ведьме посылали, так как на грех нет ее. А тут вы, я не ведьма». Басовито прогудел Толлиус, отчего мужик от неожиданности втянул голову в плечи, а Болиус, незаметно стоявший сзади, удивленно покосился на учителя. Гремиха несколько мгновений смотрел на старика, явно желая, но не решаясь объяснить, что ему без разницы. «Неужто не поможете?» По ведьминой цене, наконец, выдавил он из себя. «Родить за нее не смогу. С брюхатами дел иметь не доводилось. Но кое-чем помогу». Также важно и неторопливо сообщил искусник. «Только не за деньги, а чтобы он, тычок вопешившего Аболиуса, учился. С него работа, с меня пригляд, согласен?» Похоже, печник планировал все несколько иначе, но новый стон из-за двери в светлицу заставил его понуро кивнуть. Не успел старик пройти дальше, как ученик, цепился сзади в плащ и стал дергать назад. Обернувшись, Толлиус увидел глаза пацана, горящие неподдельным испугом и мольбой. Хихикнув, искусник втащил ученика в помещение следом за собой. «Куда с пацаном?» Взвелась какая-то старуха, хлопотавшая стряпками и водой над дородной невысокой женщиной в одной домотканной рубахе. «Куда со зверюгой?» заверещала она еще громче, когда следом за Аболиусом светлицу сунула морду Булька. «Помолчи!» рыкнул на повитуху старик, в сердцах стукнув тростью по полу. Бабка тут же умолкла. Возможно, больше, нежели суровый голос искусника, на ее поведение повлиял светляк, повисший по центру помещения, озаряя самые дальние уголки. «А теперь толком рассказывай, если знаешь, что за хвороба!» — тон искусник. «Ребенок не первый, а тут который день разродиться не может. Видно, сглазил кто!» Старик поморщился. «А ребенок-то что, толкается?» «Толкается еще как!» С готовностью подтвердила бабка. «Вон какой богатырь!» «А что по сроку?» Носила как? Может, болела что? Кровь шла? С видом знатока засыпал ее искусник вопросами. Ничего не было. Может, переходила только? Аккурат к началу дождей ждали. Ай, верно. Дождевое проклятие виновато. Сырость кончилась, тут и роды начались. То Люс едва удержался, чтобы не сплюнуть на пол. Да просто ребенок велик. Мужик у нее, вон какой здоровый. А сама она ему до груди едва достает. Вдобавок переходила. Проклятие им всюду мерещатся. «Ну!» — повернулся старик к коробевшему ученику. «Смотри ауру и рассказывай, что видишь». Парень послушно повернулся к рыженице, на которую старался не смотреть. «У нее как будто две ауры», — возвестил он довольный своей проницательностью, за что сейчас же получил трости в бок. Она же на сносях. Что, в первый раз, что ли, брюхатую бабу увидел? Ты же похвалялся, что давно ауры видеть умеешь. Да я просто покраснел Аболиус. Ладно, давай дальше. Змахом руки прервал его оправдание старик. Бледная она какая-то. Свету не хватает. А вот это ты прав. Вымоталась она, сил нет. И так видно даже. Лежит, стонет. «В сознании Али нет, непонятно. Но ты-то понимаешь...» «Без сознания», — тут же доложил Алитонец, чем заслужил одобрительный кивок. «Но что там с проклятиями, без которых тут не обходится ни одно событие?» При этих словах искусник повел рукой в сторону притихшей повитухи, поджавшей губы. «Так ведь я это...» «Не видал их никогда», — начал мяться Аболиус. «Вот разве что тут что-то красное?» «Не видал», — передразнил его Толиус. «Видал, и не раз. Только не знаешь, куда и на что смотреть. Я, правда, тоже не шибко. Но Маркус в посольстве объяснил, показал. Это в войну мы как неграмотные все ходили. Да, не вижу я тут никаких проклятий. А красное — боль это». как воспаление на коже. «У меня такого красного тоже хватает. Неужто не замечал?» Парень панур опустил голову, и старик продолжил, не дождавшись ответа. «И вот с болью-то мы сейчас ей поможем». Плетение, подавляющее боль, само по себе было несложное и по своей структуре походило на облачко без четких границ и формы. Однако подключение его... к нужным участкам ауры, требовало навыков, которых у Аболиуса не было совершенно. Так что на этом уроке он выступал исключительно зрителем, знакомясь с теорией. Второй задачей было сотворить кровоостанавливающее и заживляющее плетение. Оно требовалось на будущее, когда ребенок все-таки родится. Так что спешки, как с болеутоляющим, не было. Ученик, Получил несколько попыток для воссоздания структуры плетения. Правда, чисто так и не справился. Искусник в результате сделал все сам, тем более, что требовалось не просто активировать его, а заставить в нужный момент сработать. В этой сфере Аболюс тоже еще не практиковался. Время шло. В комнату неуверенно заглянул хозяин дома, но был тут же изгнан бабкой. Потом появилась какая-то... Молодка. и они вместе опять принялись хлопотать над красей, бросая на искусников недовольно опасливые взгляды и тихонько перешептываясь. Старику с учеником было не до них. Сперва Толлиус хотел с помощью бульки поработать над аурой женщины, но повивальная команда стала грудью на защиту, не испугавшись гнева кордостца и не подпустив такие лохматую скотину к телу. В результате разглаживать ауру стал Аболиус через ту же мохнатку, но дистанционно, чтобы не нервировать женщин. А Толюс контролировал состояние пациентки своими методами, время от времени давая указания помощнику, который их, возможно, даже не слышал. В общем, до первых петухов все были в пределе. Потом, когда старик уже собрался уходить, Юный Алитонец на свою беду спросил, как они собираются насыщать бледную ауру. На это он услышал ехидное предложение сделать жизнегубки, которые Толлиус закупал в Широтоне целыми мешками и с удовольствием потреблял, пока они не кончились. А Болиус не повелся на подначку, резонно возразив, что Крася все равно не сумеет ими воспользоваться. Однако слово за слово, и как-то так получилось, что парочка еще задержалась, пока парень пытался перекачать часть жизненной энергии через мохнатку. В результате искусники провозились до самого рассвета и убрели отсыпаться всего лишь часа не дождавшись, когда жена печника проснется и, собравшись силами, благополучно разродится.